Эпилог. Три месяца спустя. Саша. Тебе не обязательно одеваться как на работу. Папа – поклонник стиля кэжуал, так что джинсы и футболка вполне подойдут. Рука Кирилла замирает на белоснежной манжете, в глазах мелькает замешательство. Оу, а ведь кто-то нервничает. а чем плохи рубашка и брюки? Ничем. Спешу его успокоить. Извини, я просто предложила. Ладно, чего скрывать, я и сама нервничаю. Сегодня должен состояться финальный этап вливания Кирилла в семью, знакомство с мамой и папой. Деда он уже покорил, хотя тот никогда не признает это вслух. Однажды края муха я слышала, как они вдвоем в предбаннике материли министра экономразвития, а это о многом говорит. Да и с моим личным родственным бультерьером они сдружились на почве увлечения автомобилями. На днях Кирилл даже заявил, что присматривает себе комара. Что-то пробормотав под нос, люци начинает стягивать с себя рубашку. Обожаю. Ворчит, хмурится, но в конце концов делает все, как я говорю. Весь мой, с потрохами. Любимый альфа-каблук. Как тебе, оказывается, идет красный цвет? Поправляю воротник его пола, когда мы садимся в машину. Такой пусечка. Хочется тебя потискать. Кирилл сводит бровик к переносице и играет челюстью. Мне нравится его дразнить. Часто я делаю это специально, чтобы дать ему возможность утвердиться в сатанинском статусе и низвергнуть на меня кару. То есть сексуально наказать. Можно, кстати, заехать купить маме цветы. Ну и Ники с Любой заодно. Лицо Кирилла становится растерянным, и он, поморгав, просит Вадима остановиться возле ближайшего цветочного. Что ж поделать, если он мне неопытным достался? Приходится самой подсказывать. К счастью, Люци быстро учится. Вооружившись тремя букетами, выбранными под моим чутким руководством, мы возвращаемся в машину. Мама с папой прилетели в Москву около часа назад и на один день планируют остановиться в дедовском доме, куда мы сейчас и направляемся». Я счастлива, что наконец увижу родителей и одновременно волнуюсь. В маминой поддержке я уверена, а вот за папу переживаю. Очень хочется, чтобы он оценил мой выбор. «Никак наш мамонт не расстанется с барскими замашками», — ворчит дед с крыльца. «Кучера своего на один день не мог отпустить?» «Сидит в машине, мух ловит». пока барин трапезничать изволит. «Как вы своего отпустили?» — насмешливо произносит Кирилл, кивая на дедовский Гелендваген со спящим в нем Михаилом. «Он там, кстати, живой еще. Не проверяли? Поговори мне тут». Дед пожимает ему руку и смотрит на меня. «Ну что, Саня, не обижает тебя мамонт? А то папаша твой дюже волнуется». Как бы в Москве тебя, сиротку, русские звери сосвету не сжили. Не верит, что у Игоря Жданова под контролем все. Забыл, видно, кто жопку твою обосранную десять лет в раковине мыл. Эта байка про мой грязный зад начинает походить на фетиш. Разумеется, никто меня не обижает. Фыркаю я и для достоверности прижимаюсь к Кириллу. У нас... Полная идиллия. Вот и я ему говорю, что за тебя, Лису, нехер волноваться. Вон, какого модника с клумбой в руках на смотрины привела. «Может быть, уже в дом пойдем?» — шиплю я. Весь план по приручению мне запарывает. В гостиной по обыкновению царит гвалт. Макс, Ника и племянники, разумеется, тоже присутствуют на ужине. «Мам!» — взвизгиваю я от переполняющих чувств и с разбегу на нее напрыгиваю. «Я скучала!» Мама смеется, гладит мою поясницу, называет меня любимым «Санька». Надышавшись ее запахом, я отлипаю и иду к папе. В носу пронзительно колет. Последние две недели мы переписывались каждый день, и вот, наконец, он здесь». Пока причин тащить твоего Кирилла во двор не вижу, Смеется папа мне на ухо. Выглядишь хорошо. Ты хотел сказать, что я выгляжу прекрасно, шепотом подсказываю я. Я очень счастлива с ним, пап. Имея это в виду, когда решишь пытать Кирилла. Пытать? Папа выпускает меня из объятий и с улыбкой заглядывает мне в глаза. «За кого ты меня принимаешь, Саша?» Я шутливо играю бровями. «К чему скромность? Мы же с тобой одной крови». «Может, закончите уже свои сюсю-мусю?» -сю — -сю, гаркает дед. «А то мы тут зевать все начинаем». «Не завидуй, папуля!» — с ухмылкой парирует папа и, обшарив взглядом пространство гостиной, сосредотачивается на Кирилле. «Все». Досмотр начался. «Мне всеми фибрами души хочется подойти к нему и помочь, но мой отважный сатана действует сам. Представляется маме и вручает ей букет. Без улыбки, правда. Но он ей вообще редко разбрасывается. Под рычание Макса подходит к Нике и передает букет ей. У меня аж ладони потеют». мой люци самостоятельно протаптывает себе путь в нашу семью. Когда очередь доходит до любы раздается недовольное ворчание деда. Мамонт, ты так мне жену избалуешь. Тебе на один вечер перед саниным папашей выбнуться надо. А мне потом месяц подснежники в зубах домой таскать. Я встречаюсь взглядом с мамой и начинаю улыбаться. Она незаметно вытягивает вверх большой палец и произносит одними губами. Красивый. А еще очень умный и сексуальный. И ему нравится, как я ем. Кирилл Серов. Произносит Кирилл, протягивая руку папе. Я невольно затаиваю дыхание. Вот он, исторический момент, которого я так ждала, и боялась. Папа опускает взгляд вниз, скептически оглядывает ладонь Кирилла, после чего ее пожимает. «Я — Гас Леджер», — произносит на английском. «Обидишь мою дочь? Тебе пиздец». «Не обижу», — твердо отвечает Кирилл, тоже на английском. Грудь снова раздувается, словно в нее загнали галлон сжатого воздуха. Он ради этой встречи три месяца язык учил. «Ну, раз наш щедрый садовник всех одарил», — гаркает дед, — «пройдемте к столу!» Папа отпускает руку Кирилла и, обняв меня за плечи, быстро целует в макушку. Произношение у него так себе. Я нащупываю руку Кирилла и сплетаю наши пальцы. Не собираюсь давать его в обиду. Даже папе. Но он, по крайней мере, может свободно изъясняться, говорю нараспев. А кто-то до сих пор знает только русский гимн, десять ругательств и слово «борщ». Брови папы ползут вверх, и он начинает посмеиваться. Я тоже. он никогда не мог устоять против моего природного обаяния. «Ну, семья?» Дед оглушительно хлопает и обводит глазами каждого из присутствующих. «Рассказывайте, как докатились до жизни такой?» В воздухе царит молчание. Макс беззвучно смеется, мама прикрывает зевок ладонью, а Кирилл закатывает глаза. «Пора новую заготовку сочинить, папуля!» — усмехается папа. «Двадцать с хером лет одно и то же слушаем!» «У меня для тебя плохие новости, сына!» «Игорь Жданов подыхать еще долго не собирается, так что готовься терпеть!» «Чего он тогда от меня разнообразия требует?» — бормочет Кирилл. «Ладно!» примирительно объявляет дед, поднимая бокал с вином. «Давайте выпьем за то, что дочь моя, наконец, перестала рожать и на родину приехала. Глядишь, так и все переберетесь. А чего? Вон у Максима какая рожа довольная. Да и Саня, сидя верхом на мамонте, не жалуется». «Не дождешься, папа Карло», — цедит папа, возвращая бокал на стол. «Я еще подумаю, отправлять ли Машу с Никитой к тебе на каникулы. «Пап, а знаешь что?» — восклицаю я преувеличенно громко, чтобы заглушить ворчание деда. «Мы с Кириллом решили, что каждое лето будем на два месяца в Нью-Йорк приезжать. Он сейчас как раз дистанционные конференции осваивает и ищет проверенных исполнителей». Папа нехотя отдирает взгляд от деда и смотрит на меня. Его лицо постепенно смягчается, глаза теплеют. Ты на Рождество обещала приехать. Кирилл вчера билеты купил. Я кладу руку ему на колено, и губы сами растягиваются в улыбке. Летим первым классом. Папа пристально оглядывает прямо сидящего Кирилла и, откинувшись на спинку стула, щурит глаза. в баню сегодня пойдешь пойду спокойно отвечает кирилл удерживая его взгляд до да пиздили моего уже в бане ворчит дед второй раз лишним будет да и не упомню я чтобы твоя американская шкура шибко париться любила только веником замахнешься как ты с полога съёбываешьсяе тебе показалось сегодня с тобой вдвоем посидим и посмотрим, кто быстрее в дверь вылетит, папуля. «Всегда к твоим услугам», — хмыкает дед и бросает себе на тарелку кусок мяса. «Давайте уже жрать все начнем, а то гость наш заморский еще долго не заткнется». «Не обращай внимания», — шепчу Кириллу на ухо. «Это их собственный способ сказать «я соскучился». Я начинаю думать, что действительно нравлюсь твоему деду. Я не удерживаюсь от хихиканья. Это правда. Он от тебя без ума. Спортом занимаешься? Вдруг спрашивает папа, глядя на Кирилла через стол. Мастер спорта по боксу. Папа щурится, достает зубочистку и засовывает ее в рот. Я ликую. Как же я могла забыть... Папа обожает бокс. А дальше начинается Блиц. Футбол или баскетбол? Хоккей. БМВ или Мерседес? Мерседес. ios или android ios конечно. Джордан или Леброн? Коби. Рип. Примечание автора. Газ. Прекрати, шипит мама. не упомню, чтобы тебя так пытали». Папа притягивает ее к себе и целует, в один глоток допивает вино и подмигивает мне. Я выдыхаю. Люци ни на одном вопросе не засыпался. «Тебе не обязательно ходить с ними в баню», — шепчу, глядя, как Макс, дед и папа маршируют на цокольный этаж. «И сойти за сыкуна?» иронично уточняет Кирилл. «Вот уж нет». Я провожаю взглядом его удаляющуюся спину и сжимаю кулаки на удачу. Если что пойдет не так, дед своего протеже у папы отобьет. Они выходят из бани спустя час. Дед что-то ворчливо объясняет папе, Макс с Кириллом идут чуть подаль, с перекинутыми через шею полотенцами. и я отчетливо слышу слово «Камара». Уф, живой. Как все прошло? Обнимаю Кирилла за шею и заглядываю в глаза. Компресс для спины снова понадобится? Мне нет. А вот деду и твоему отцу наверняка пригодится. Я думал, они друг друга поубивают. Ха, Классика. Мужские голоса удаляются и стихают, и я, воспользовавшись возможностью безопасно потискаться, тянусь к Кириллу губами. «Люблю тебя». Закрываю глаза и жду, когда он меня поцелует, но вместо этого слышу «Выходи за меня замуж, Саша». «Ох, Москва слезам не верит». Я затаиваю дыхание, впитывая смысл этих слов и чувствую, как начинают подрагивать ноги. Не то чтобы это прямо неожиданность. То есть, я, конечно, знала, что рано или поздно мы поженимся, потому что я люблю его, а он души не чает во мне. Весь мой потрохами. Но сейчас, когда Кирилл произнес это вслух, кажется, будто пол подо мной превратился в ленту эскалатора. Голова кружится, а в животе становится тесно и щекотно. Так во мне резонирует счастье. «Согласна», — выговариваю голосом Пикачу. «То есть я согласна?» «Да, да, да, я еще как согласна. Я хочу выйти за тебя замуж. И огромный свадебный торт, и белое платье, и путешествие и много-много гостей». Лицо Кирилла заметно дергается с каждой моей новой фразой, но он все еще улыбается. Все будет, как ты захочешь, Саша. А потом он достает кольцо. Я внутренне сжимаюсь перед тем, как отщелкнусь коробку. А вдруг оно уродливое? Но нет, это же Кирилл. Со вкусом у него полный порядок. Я тому доказательство. На синей подложке лежит идеальный бриллиант «От граф, не в силах сдержать эмоции, я впиваюсь ему в рот, инициируя наш первый помолвочный поцелуй. Александра Серова-Леджер. Завтра же закажу новую гардеробную». «Кирилл», — бормочу в процессе, — «тебе нужно будет сказать папе, а лучше спросить у него благословение. Он не то чтобы старомодный, просто поверь, что так будет лучше». Я уже спросил. И у деда твоего, и даже у брата. Уф, вот такой он, мой Кирилл. Может пропускать мелочи, но в самых важных вещах на него можно положиться. Официально сегодня самый счастливый день. Я обнимаю его обеими руками и тяну в гостиную туда, где за столом сидит наша семья. Кирилл, знаешь, что я подумала? Что? Если я собираюсь взять твою фамилию, то жениться нужно точно в России. Это почему? Потому что дома меня все станут звать Саша Грей. За шутку с Сашей Грей спасибо Ирине Чайке.